Тоже побывал в комнатах мистера Сэмпсона и мистера Уоррентона в их отсутствии? Хозяйка была готова на коленях присягнуть, что туда никто не входил, и в спальне мистера Уоррентона ничего тронуто не было. Даже искудный скудный гардероб мистера Сэмпсона, а также прочее его имущество не понесло никакого ущерба. Исчезло только содержимое бумажника, потерю которого он оплакивал. Кому же понадобилось его похищать? Леди Марии? Но бедняжка весь день провела под арестом, включая те часы, когда могли быть похищены письма. Нет, она, конечно, в этом не участвовала. Но внезапный их арест, тайная поездка Кейса, Дворецкого в Лондон, Кейса, который знал сапожника, в чьем доме проживает мистер Сэмсон, наезжая в Лондон, а также все тайные дела семейства Эсмонд. Все это, взятое вместе и по отдельности, могло навести мистера Сэмпсона на мысль, что тут не обошлось без баронессы Бернштейн. Но зачем понадобилось арестовывать леди Марию? Капеллану пока еще ничего не было известно о письме, которого лишилась ее милость, ибо бедняжка Мария не сочла нужным доверить ему свой секрет. Что же касается бумажника и его содержимого, то мистер Гарри в этот вечер, выиграв три пари, выручив двух своих друзей превосходно поужинав холодными куропатками со старым Бургундским, который услужливый мусси Барбо прислал ему на квартиру, пребывал в таком прекрасном расположении духа, что принял клятвенные заверения капеллана в его глубоком раскаянии и будущей нерушимой верности, милостиво протянул ему руку и простил его». Когда же Сэмсон призвал всех богов-свидетелей, что с этих пор он будет самым преданным, самым смиренным другом и покорнейшим слугой мистера Уоррингтона, готовым в любую минуту отдать за него жизнь, Гарри признал величественно. «Полагаю, Сэмсон, что так оно и будет. Мой род, род Эсмондов, привык иметь вокруг себя преданных друзей и привык вознаграждать их за верность. Вино налито, капеллан? Какой тост вы предложите?» Я призываю благословение Божье на дом Эсмондов Уорринтонов, вскричал капилан, и на глаза его навернулись вполне искренние слезы. Мой старший ответ, сэр. Мой дед был маркизом Эсмондом, заявил Гарри с гордым достоинством, хотя и несколько невнятно. Ваше здоровье, капеллан. Я вас прощаю, сэр. И будь у вас долгов хоть втрое больше, я бы все равно их уплатил. Что там блестит заставными? «Вот тебе надо! это солнце встало! Можно спать ложиться без свечей! Ха-ха-ха!» И вновь призвав благословение Божье на Капилана, молодой человек отправился спать. В полдень явился слуга госпожи де Бернштейн и передал, что баронесса будет очень рада, если ее племянник выкушает у нее чашечку шоколада, после чего наш юный друг поспешил встать и отправиться к тетушке. Она не без удовольствия заметила некоторые изменения в его костюме. Как некратко было его пребывание в Лондоне, он успел посетить одного-двух портных, а лорд Марч рекомендовал ему кое-кого из своих поставщиков. Тетушка Бернштейн назвала его милым мальчиком и поблагодарила за благороднейшую, великодушнейшую помощь милочки Марии. Как поразил ее этот арест в церкви и поразил тем сильнее, что не далее, как в среду вечером, она проиграла леди Ярмут 300 гиней Оставил совершенно асек без гроша. Мне даже пришлось послать Кейса в Лондон к моему агенту за деньгами, сказала баронесса. Не могу же я уехать из Станбриджи, не расплатившись с ней. Так значит, Кейс и правда ездил в Лондон, говорит мистер Гарри. Ну разумеется, баронесса Бернштейн никак нельзя признаться, что она Курт Дагент да, охотится за деньгами. «А ты не мог бы одолжить мне что-нибудь, дитя?» «Я могу дать вашей милости двадцать два фунта», — сказал Гарри Пунцова, покраснев. «У меня есть только сорок фунта. Все, что осталось, пока из Виргинии не пришлют еще. Я ведь купил лошадей, новой гардероб и ни в чем себе не отказывал, тетушка. И к тому же вызволял своих бедных родственников из беды добрый щедрый мальчик. Нет, дитя, мне твоих денег не нужно. Я сама могу тебе кое-что дать». «Вот записка к моему агенту на 50 фунтов шалопай. Повеселись на них. Думаю, твоя маменька мне их вернет, хотя она меня и недолюбливает». И она протянула ему хорошенькую ручку, которую юноша почтительно поцеловал. «Твоя мать меня не любит, но отец твоей матери любил меня когда-то». «Помните, сударь, в случае нужды вы всегда можете прийти ко мне». Когда Беатриса Бернштейн решала быть любезной и обворожительной, с ней никто не мог сравниться. — Я люблю тебя, дитя, — продолжала она, — и все же я так на тебя сердита, что разговаривать с тобой не хочу. Так значит, ты и правда обручился с бедняжкой Марией, ровесницей твоей матери? — Что скажет госпожа Эсмонт? Она еще может сто лет прожить, а на что вы будете существовать? — У меня есть собственные десять тысяч фунтов отцовского наследства. Теперь, когда мой несчастный брат погиб, они принадлежат мне все, — сказал Гарри, — как-нибудь проживем. Но процентов с такой суммы не достанет даже на карточные расходы. «Нам придется бросить карты», — говорит Кари. «Ну, Мария на это не способна. Она заложит твою последнюю рубашку, лишь бы наскрести денег на ставки. Страсть к игре в крови у всех детей моего брата. Да и в моей, признаюсь тоже, я ведь предостерегала тебя. Я умоляла тебя не садиться играть с ними. И вот двадцатилетний мальчишка обручился с сорокадвухлетней бабой». Пишет письма, стоя на коленях, расписывается кровью своего сердца, делая в этом слове две ошибки, и клянется, что не женится ни на ком, кроме своей несравненной кузины леди Марии Эсмонт. «О, это жесток, жесток! Боже милостивый! Сударня, кто показал вам мое письмо?» — спросил Гарри, и щеки его вновь запылали. Это вышло случайно. Когда ее арестовали, она упала в обморок, и Бред распустила ей шнуровку, а после того, как ее, бедняжку, унесли, мы увидели на полу маленькое Саше. Я его открыл и не подозревая, что в нем хранится. А в нем хранилось бесценное письмо мистера Гарри Уоррентона. Вот в этом медальоне. Сердце Гарри сжалось. Боже великий, почему она его не уничтожила? Вот какая мысль мелькнула у него в голове. «Я, я верну его Марии», — сказал он, протягивая руку за медальоном. «Милый мой, твое глупое письмо я сожгла», — объявила старуха. «Если ты меня выдашь, мне придется вытерпеть все, что из этого воспоследует. Если ты вздумаешь написать еще одно такое же, я помешать тебе не смогу. Но в этом случае, Гарри Эсмунд, я предпочту тебя больше никогда не видеть. Ты сохранишь мой секрет? Ты поверишь старухе, которая тебя любит и знает свет лучше, чем ты?» «Послушай, если ты сдержишь это глупое обещание, тебя ждут горе и гибель. В руках хитрой, опытной женщины, такой мальчик, как ты, игрушка. Она искусно выманила у тебя обещание, но твоя старуха-тетка порвала тенета, и ты теперь свободен. Так вернись же к ней. Придай меня, Гарри, если хочешь». «Я не сержусь на вас, тетушка, хотя это и нехорошо», — сказал мистер Уоррентон с большим чувством. Я, «Я никому не повторю того, что услышал от вас». «Мария ни в коем случае. Вот, попомни мое слово, дитя. Она ни за что не признается, что потеряла письмо», — поспешно сказала старуха. «Она скажет тебе, что оно у нее». «Но ведь она она очень ко мне привязана. Видели бы вы ее вчера ночью. Неужели мне необходимо рассказывать о моих кровных родственниках то, о чем лучше бы умолчать?» — с рыданием произнесла баронесса. «Дитя, ты не знаешь ее прошлого. и не хочу его знать», — восклицает Гарри, вскакивая. «Написано или сказано, неважно, но мое слово дано. Возможно, в Англии на такие вещи смотрят легко, но мы, вергинские джентльмены, слово не нарушаем. Если она потребует, чтобы я сдержал свои обещание, я его сдержу. А если мы будем несчастны, как, наверное, и случится, я возьму мушкеты и отправлюсь служить прусскому королю или подставлю лоб под пулю». «Мне, мне больше ничего сказать!» Позвоните, будьте так добры, и, и желаю вам всего доброго, мистер Уоррингтон. Старуха сделала величавый реверанс, оперлась на черепаховую трость и повернулась к двери, но, не пройдя и шагу, прижала руку к сердцу, вновь опустилась на кушетку и заплакала. Это были первые слезы Беатрисы Эсмонд за долгие-долгие годы. Гарри, глубоко растроганный упал на колени, схватил ее холодную руку и поцеловал. С безыскусственной простотой он сказал, что понимает, как она его любит, и сам любит ее всем сердцем. «Ах, тетушка», — сказал он, — «вы не представляете, каким негодяем я себя чувствую. Когда вы мне сейчас сказали, что это письмо сожжено, стыдно вспомнить, как я обрадовался». Он склонил красивую голову, и она почувствовала, как на ее руку закапали горячие слезы. Да, она полюбила этого мальчика уже полвека, может быть, и ни разу в ее суетной жизни ей не доводилось испытывать такого чистого и нежного чувства. Каменное сердце смягчилось, оно было ранено, побеждено. Она положила руки ему на плечи и поцеловала его в лоб. «Ты не расскажешь ей об этом, что я сделала дитя?» — спросила она. «Никогда, никогда!» — заверил он ее, и чинная миссис Брет, войдя на зов своей госпожи, застала тетку и племянника в этой чувствительной позе.